Могу точно сказать, что я жив, потому как отчетливо вижу на выложенном плиткой полу макаронину. После смерти может произойти многое, как хорошее, так и плохое, но спагетти на том свете точно никто не разбрасывает. Больничную койку мягкой не назовешь, стены обшарпаны, в воздухе витает аромат обеда. На меня смотрит какой-то человек. В его волосах цвета апельсинового сока играют блики света. «Привет», — произносит он. «А где женщина?» — спрашиваю я. «Соседка. Она все звала какую-то девочку. Ей было совсем плохо. Судя по виду, ее укусила в руку змея. Думаю, она воспользовалась отсасывателем из моего рюкзака». Но ведь любой знает, что толку от них никакого. Я сам не знаю, почему таскаю его с собой. Воспоминания в голове путаются, но с соседкой явно было что-то не так, как физически, так и морально. «Когда я вас нашел, рядом с вами никого не было», — говорит он и внимательно смотрит на меня. Я отвечаю ему таким же пристальным взглядом. «Как вообще принято разговаривать с человеком, который спас тебе жизнь? Как вы меня обнаружили?» — спрашиваю я. — Кто-то пометил деревья желтой краской. Поскольку я работаю егерем в округе Кинг, мне это не понравилось, ведь она очень токсична. Я пошел по следу, чтобы это дело запретить. Моя собака унюхала кровь, пошла по следу и привела к вам. Появляется врач, а человек с апельсиновыми волосами выходит в холл за пределы слышимости. Доктор молод и утомлен. Вам, похоже, лучше. Давайте-ка посмотрим. Каждое его движение размерено и спокойно. — Мне хотелось бы спросить вас по поводу тех таблеток, которые при вас нашли, — произносит он. «Да, — Да-да, — отвечаю я, и на меня пеленой опускается тревога. — Они мне нужны. Благодаря им я сохраняю спокойствие. — Видите ли, — говорит он, — лично я в этом не уверен. — Вам их прописал врач? — Ну да и сам мне их дал у себя в кабинете. Не знаю, где их взял ваш доктор, но я бы на вашем месте их больше не принимал. Их прекратили выпускать лет десять назад. У них весьма значительные побочные эффекты. Галлюцинации, потеря памяти, частый побочный эффект, лишний вес. Поэтому я был бы рад предложить вам альтернативу. Да, но я не могу позволить себе что-то другое. Он вздыхает и садится на койку. Хотя я доподлинно знаю, что это не положено. Мамочка сейчас бы расстроилась. Но поскольку доктор выглядит измотанным, я ничего не говорю. «Это сложно», — продолжает он. «И средств не хватает, и фунтов. Но я все равно принесу вам анкету. Возможно, вам полагаются какие-то льготы». Потом неуверенно добавляет. «Меня беспокоят не только таблетки». У вас на спине, на руках, на ногах множество шрамов от ожогов. Кроме того, на теле немало рубцов от швов. Обычно это свидетельствует о множественном хирургическом вмешательстве в детстве. Но в вашей медицинской карте ничего об этом нет. Из нее следует, что вы вообще никогда не обращались к врачу. Он внимательно смотрит на меня и говорит. Все это надо кому-то показать, чтобы с вами больше так не обращались. «Мне даже в голову никогда не приходило, что мамочку могли бы остановить. Я на миг задумываюсь и говорю, не думаю, что это возможно. Но мне приятно, что ему не все равно. Я могу направить вас к специалисту, способному в подробностях изучить историю вашей болезни. Вы сможете рассказать обо всем, что с вами произошло. Это никогда не поздно». В его голосе слышится неуверенность, и я понимаю, почему. Иногда действительно слишком поздно. Похоже, что я, наконец, улавливаю разницу между теперь и тогда. Давайте в другой раз, — произносят мои губы. На данный момент я несколько подустал от лечения. Судя по виду, он хочет сказать что-то еще, но все же молчит. За что я ему так благодарен, что из моих глаз тотчас катятся слезы. Человек с апельсиновыми волосами приносит мне из магазина подарков зубную щетку, спортивные штаны, футболку и немного белья. Тот факт, что он приобрел для меня трусы, немного смущает, но они и правда мне нужны, потому что вся моя одежда открою пришла в негодность. Приходят другие врачи и пичкают меня какими-то лекарствами, от которых окружающий мир будто погружается под воду. Остальные, кто со мной, тоже сохраняют спокойствие. Впервые за много лет воцаряется тишина, но я знаю, что они никуда не делись. Мы все то тихо выпадаем из временного потока, то обратно в него вливаемся». В окна виднеются высокие, сверкающие на солнце здания. Чувствуется, что лес отсюда далеко-далеко. Я прошу открыть окно. Однако медсестра отвечает отказом, объясняя, что волна жары уже спала. Этот уголок света возвращается к холодной, темно-зеленой натуре. У меня такое чувство, будто я возвращаюсь с войны домой. Медсестры улыбчивы и очень со мной милые Я всего лишь неловкий уволень, который ранним утром отправился в лес, там поскользнулся и упал на собственный охотничий нож. Когда я в следующий раз просыпаюсь, рядом опять сидит человек с апельсиновыми волосами. От присутствия в палате постороннего мне полагается чувствовать себя неуютно, но ничего такого в моей душе нет. Он парень мирный. «Как вы себя чувствуете?» — спрашивает он. «Лучше», — отвечаю я. И это действительно так. — Должен вас спросить, — продолжает он, — вы действительно поскользнулись и упали на нож? Или все же нет? Когда я пытался остановить кровь, в ваших глазах появилось странное выражение. Вы будто жалели, что вам, ну, помешали умереть. Да вы и сами знаете. Это сложно объяснить. Мне к сложностям не привыкать. Он снимает кепку и чешет голову, после чего его волосы торчат в разные стороны рыжими шипами. У него усталый вид. Как говорят, если ты спас кому-то жизнь, то теперь должен нести за него ответственность. Скажи я ему правду, мы, вероятно, больше никогда не увидимся. Но я так устал скрывать свою истинную природу. Мой мозг, сердце, кости... От этого в конец обессилели. Мамочкины правила ничего хорошего мне не принесли. Тогда что я теряю?» Настороженно шевелится Лорен. «Ну что, может, начнем?» — спрашиваю ее я.